Глава восемнадцать. Варя. Донёсся до моего слуха громкий звук, а я только перевернулась на другой бок и снова попыталась уснуть, но писк раздался где-то над духом. «Бася, прекрати! Рано же ещё!» — отмахнулась я от этого комка шерсти, но Бася был настроен серьёзно. Он прыгал по мне, а если взять в расчёт, сколько он сейчас весил, то это было ощутимо. Он громко издавал пищащие нотки, от которых уже начала болеть голова я окончательно проснулась. «Ну все, встаю! Видишь, стою я!» Распахнув глаза, я села на кровати и потянулась. Через небольшую щель между плотными шторами проходил яркий луч солнца, а в моем сознании тут же всплыли картинки вчерашнего вечера. Щеки зажгло, и стало так стыдно, что захотелось спрятаться под одеяло и не вылезать оттуда до тех пор, пока меня снова не вернут в мой мир. И вот как после вчерашнего смотреть в глаза Альфреду? Тут же всплывет этот поцелуй, будь он не ладен. Но не могу не признать, что король целуется просто великолепно. Какие у него горячие мягкие губы. Так, Варя, хватит. Думай о том, что тебя там в другом мире ждет жених, проговорила я чуть слышно вслух, и тут же хорошее настроение как рукой сняло. Андрей, я безумно соскучилась по нему и в то же время ощущала то, что с каждым днем не хочу покидать этот мир. И всему этому виной один дракон, будь он неладен. И вот эти чувства просто разрывают меня изнутри, что хочется кричать в голос. Порой я ловлю себя на том, что чувствую себя какой-то грязной предательницей. Отбросив одеяло, я встала с кровати и подошла к окну, чтобы распахнуть шторы. Утро уже как-никак. По моим внутренним часам было еще рано, но ничего уж не поделаешь, раз кое-кто меня разбудил, а спать уже не хочется». Распахнула шторы и резко зажмурилась от яркого солнца, которое мгновенно же ослепило. Подумала о том, что сейчас хорошо бы прогуляться, пока солнце так ярко светит, а то днем опять тучи набегут. Я открыла глаза и... остолбенела от увиденного. Из моего рта вырвался громкий крик. а, -а, -а Я зажала рукой рот и сделала несколько шагов назад, не сводя взгляд с окна. За моей спиной дверь резко распахнулась, ударяясь о стену. «Госпожа, что случилось?» Стражник, быстро миновав покои, остановился около меня и проследил, куда направлен мой взгляд. «Драконья задница!» – выругался тот. «Госпожа, подождите, никуда не уходите! Слышите меня?» Я молча кивнул, и тот выскочил из моих покоев, а уже меньше чем через минуту сбоку от меня открылся портал, и оттуда выскочил взволнованный Альфред в одних штанах и с мокрым торсом и волосами. Видимо, прямо из ванной его выдернули. «Варя, что случилось?» Эл, как и стражник, сначала не понял, почему его дёрнули, а потом всё так же, проследив за моим взглядом, увидел картину, которая меня напугала до жути. Тело моё дрожало и зуб на зуб не попадал. Страх сковал так сильно, что я пошевелиться не могла. — Варюша, успокойся, — ласково проговорил Альфред и накинул на мои плечи халат. — Иди сюда. Приобняв, он усадил меня на кровать. — Всё хорошо, слышишь? Посмотри на меня. Я сначала сопротивлялась, но потом все-таки посмотрела. «Хорошо. Ты шутишь?» «Что у вас?» — не договорил Вилфред свои слова, выйдя из портала и тут же выругался на каком-то неизвестном мне языке. Но было и дураку понятно, что он говорил отнюдь не что-то доброе и хорошее. За окном левитировала моя камеристка без сознания. Ее одежда была порвана, а тело все в синяках. И на стекле кровью было написано. Тебе не спасти их. вил снимите ее оттуда!» Вилфрид тут же исчез. «Это все из-за меня», — прошептала я. Слез не было. Не знаю почему, может, из-за того, что страх еще не отступил. «Это не из-за тебя, малышка», — чуть слышно проговорил король, прижимая меня к себе. «Да? А из-за кого же? Эта девушка была моей камеристкой». Мне нужно было еще вчера задуматься о том, что ее нигде не было. И вот результат. Еще эти нападения. Эл, мне страшно». Альфред прижал меня сильнее к своему телу и поцеловал в макушку. «Мы во всем разберемся. Я тебе обещаю». Несколько минут мы сидели молча, пока в мои покои не ворвался пожилой мужчина с большим кожаным саквояжем в руках. «О, боги, госпожа!» Как же это, начал прочитать мужчина, но король его тут же оборвал. Господин Трой, помогите Варваре, ей нужно успокоиться. Мужчина быстро кивнул, расположил свой саквояж на кровати. Открыл его и достал оттуда две колбы. Смешал их содержимое, что-то пробормотал, а потом попросил меня выпить. И до того момента, пока я не глотнула этой гадости, я была вне себя. Но стоило мне это попробовать, как сознание тут же быстро очистилось, и я чуть наружу всё это не выплюнула. Каким чудом смогла эта пойло проглотить, я без понятия. Тошнотворный комок тут же подступил к горлу, и я бросилась в ванну. Думала, не добегу, но нет. Содержимое осталось во мне. Быстро ополоснув лицо водой, я присела на крышку унитаза и прислушалась к тишине. Через приоткрытую дверь в мою комнату было слышно, как вернулся вил и мужчины заговорили. Это была не камеристка, а иллюзия. И очень хорошая иллюзия, сообщил Вилфрид. А где девушка? Я без понятия. Иллюзия привязана к носителю, а это значит, что она в замке. Мы найдем ее. По состоянию иллюзии с девушкой что-то сделали, и она, я думаю, без сознания. Магический след? Нет, все чисто. Хорошо. Девушку нужно срочно найти и оказать лекарскую помощь. И если с ней все хорошо, туда просить Вдруг она вспомнит, кто это с ней сделал. «Да, я все сделаю. А как, Варя?» «С ней все будет хорошо». Больше мужчины ни о чем не говорили. Вилфред, видимо, так быстро скрылся через портал. Я не знала точно, ушел ли Альфред или нет, но, собравшись с мыслями, я вышла из ванной комнаты. Мужчина все так же сидел на моей кровати и смотрел в то самое окно, где уже не было той самой иллюзии, про которую говорил Вилфред, да и надписи уже не было. На коленях у Альфреда лежал Баси, который мурчал от того, что его гладят по маленькой пухлявой головке. «Ты мне скажешь, когда найду Тайрис?» — чуть слышно проговорила я, выйдя из ванной. Альфред бросил быстрый взгляд на меня и застыл, рассматривая мое тело, облаченное в короткий халатик. Я тут же, естественно, смутилась и обхватила себя ладонями. «Да, скажу. Я вот что еще подумал». «Ты пока поживёшь в моих покоях», — спокойным и решительным голосом проговорил л. «Что? Нет. А что подумают слуги? Это невозможно!» Но меня остановили взмахом руки. «Варя, я не могу допустить, чтобы с тобой тоже что-нибудь случилось. Если ты будешь рядом со мной, то мне будет спокойнее и тебе безопаснее. А про слух не беспокойся, ты будешь уходить к себе в комнату, а я приходить и забирать к себе порталом. Кровать у меня большая, я приставать не буду». Так что тебе нечего бояться. Он замолчал, внимательно изучая мое лицо, которое в данный момент выражало не один десяток эмоций, от растерянности, гнева и переходя к радости. Почему радости? Да черт его знает. Просто как-то настроение само по себе поднялось от его слов и того, что мы больше времени будем проводить вместе. Хотя я должна держаться от него подальше, но, как говорится, сердцу не прикажешь. А может, я так на него реагировала только из-за того, что безумно соскучилась по Андрею, бабушке и Сашке, и мне ужасно не хватает тепла и заботы, которая была у меня в моем мире. «А сейчас переодевайся и позавтракаем», — все тем же спокойным и равнодушным голосом проговорил король. Альфред ушел, оставляя меня с Басей, давая ему наставление, чтобы тот охранял меня. За дверью ждал стражник. А сам Эл ушел одеваться. Я тоже время зря не теряла Быстро приняла душ, выбрала платье, которое смогла надеть сама. В этом мире ужасно не хватает джинсов и свободных кофточек, к которым я привыкла. А эти платья с корсетами душат. Бедные женщины, как они тут живут, по несколько сотен лет, нося эти ужасные корсеты? Ели мы молча. А после завтрака Альфреда вызвали на какой-то совет, куда он незамедлительно ушел, оставив меня в компании и все того же стражника и баси. Айрис пока не нашли. А меня снова тянуло в эту церковь. Не знаю, почему и как, но меня словно какими-то канатами притягивало туда. А самое страшное, что было сложно сопротивляться. Переборов свое желание, я пошла в библиотеку, надеясь, что в тайной комнате смогу хоть что-то еще отыскать, что помогло бы мне. Оставив стражника за дверью, я ушла в библиотеку. И самое странное, то, что стоило мне переступить стену комнаты, как этот зов закончился. Я с облегчением выдохнула. Подошла к столу, где стопкой лежали книги, и присмотрелась. Мы уже практически все перечитали и пролистали не по одному разу. Для Альфреда это были ценные книги, я с ним не спорила. Для него, может быть, а вот для меня они не представляли никакой ценности. Там не было того, что помогло бы нам найти и справиться с проклятием и, наконец-то, отправить меня домой, чтобы весь этот ужас закончился. Рассматривая книги, думая, что мне взять почитать, чтобы еще и полезное в придачу найти, я заметила одну книжицу, которую раньше не видела. И вот голову даю на отсечение, что ее не было. У меня зрительная память очень хорошая, и я с закрытыми глазами могу пересказать, где и какая книга лежала. Но вот именно этой не было. Эта книжка была практически незаметной и больше была похожа на записную. А когда я взяла ее в руки и открыла первую страничку, то не ошиблась. Здесь и правда кто-то делал записи. И нужно ли говорить, что я была рада тому, что написанное я понимаю? Сев поудобнее на кровати, я начала читать. Конец первой луни с тех пор, как меня заперли в этой темнице как кузницу. Я все еще слышу крики умирающих драконов и взгляд моего отца, которого казнили при мне. Я бы все отдала, чтобы быть на его месте, чтобы он только жил. Я никогда не была кровожадной и не испытывала жажды мести, как мои родственники. Я с самого детства слышала, как они ненавидят золотых драконов и мечтают истребить всю их расу, несмотря на то, что мы одинаковые, отличаемся всего лишь цветом чешуи. Но мой народ ненавидел других, которых они считали низкими и грязными по сравнению с собой. Я помню, как отец со своими советниками разрабатывали план действий, чтобы уничтожить королевство Анари со всеми ее обитателями. Когда-то мне няня рассказывала сказки про то, что мы, драконы, в далекие времена жили в мире и согласии. Не было разделений на расы, и все были равны. Мы могли создавать пары с любыми драконами, которых бы полюбили. Не было у нас королей и воин. Мир процветал. Но все когда-то заканчивается. Несмотря на то, что король золотых хочет сделать из меня свою куклу, которую рано или поздно убьет, когда я ему не понадоблюсь, я все равно не желаю этому народу зла. Я не такая, как мои родственники. А еще я часто во снах вижу этого мальчишку, который пытается меня спасти. Он очень внешне похож на своего отца, но душа у него другая, светлая. В ней нет тьмы». Я вижу, как он ищет меня по подземным ходам замка, как его за это ругает отец, отвешивая оплеуха, смеется над ним. В этом мальчишке я вижу себя, когда была такой же маленькой и наивной. Я очень надеюсь, что он не потеряет эту наивность и чистое сердце, когда придет к власти, а это будет очень скоро. Власть. Она травит своим ядом любого, даже самого светлого, который к ней когда-то прикоснется. «Книги не врут, говоря, что серебряные драконы видят будущее. Мы не отчетливы его, видимо, в предсказаниях, которые иногда невозможно разгадать, но они к нам приходят, и мы не можем от них отгородиться. Я предвидела вымирание своего рода, но точно знаю, что в будущем мы вернемся. И мир изменится. Серебряные и золотые драконы снова начнут жить в мире. И никто больше не изменит этого». «А еще буквально сегодня мне приснилось, что я скоро умру. И нет, меня никто не убьет. Это я сделаю сама. И не потому, что этого я хочу. Хотя нет, наверное, хочу, потому что безумно устала от боли и страданий. И если я этого не сделаю, то еще буду вот так вот в заперти и в боли жить несколько веков, пока не решусь на то, что должно произойти совсем скоро». Король требует от меня, чтобы я сказала заклятие для источника, но он не понимает, что я не могу. На меня наложено заклятие немоты. И как бы я ни хотела, я не смогу ему ничего рассказать или написать. Это заклятие наложено на весь наш род. А еще я не смогу родить ему детей, если он возьмет меня силой. Еще с моего рождения известно, что я не смогу иметь потомство, чтобы родить наследников». Это звучит очень больно, особенно для того, кто должен продолжать род. Но я бы не пожелала своим детям такой жизни, как происходит сейчас. Мне жаль того мальчишку, который будет отвечать за своего отца, и я очень надеюсь, что он справится со своей долей, которая наложена на него. Он был с рождения обречен. А то, что предписано богами, этого не избежать. Проклятие он лишится только тогда, когда найдет свою истинную пару и мой потомок прольет свою кровь на алтарь, снимая с него эти путы, и все будет закончено. Я молча сидела и читала то, что когда-то написала Лилиан. Это был ее личный дневник. В этом не было никаких сомнений. Но откуда он взялся? Она и правда была провидицей, или, как у них называют, тех, кто видит будущее? И эта женщина в церкви, точнее, призрак, или кто она там, тоже провидица? Это значит, она была серебряным драконом? Только вот жаль, что Лилиан не написала точно, сможет ли Альфред избавиться от проклятия, и где этот предок. Кто бы подсказал, где его искать? И как узнать, что такое истинная пара? Как драконы ее определяют? Нужно будет сегодня поинтересоваться у Альфреда. А вдруг у него уже есть эта истинная пара, и нам только нужно найти предка? Тут же вспомнился Гелларат и как Эл отзывался про него, говоря, что в его роду были серебряные драконы. Может, он сможет нам помочь? Еще бы найти, куда пролить эту самую кровь. В общем, с каждым днем вопросов становится все больше и больше, только вот ответов на них нет.